Эпилог. Неужели и такое носят? Матрена, забравшись в кресло и поджав ноги, с интересом листала журнал. Из тех глянцевых, в которых печатают новости моды. Судя по тому, что найденное ей не вызвало смущенного писка и легкого покраснения, найденное можно было отнести к пуританскому варианту. Семен подошел, глянул и поздравил себя с умением делать правильные выводы. Обычный деловой костюм с юбкой чуть выше колена. «Это то еще бикини не видела». «А что это?» — Семен объяснил. Девушка покраснела до корней волос. «Ну ничего, съездят разок на море, она там попробует, и можно не сомневаться, уже на следующий день будет таскать, как вполне привычную деталь гардероба. Психика гибкая, адаптируется быстро». Да и вообще, стоит признать, культурный шок оказался не столь мощный, как вначале опасался Семен. И прошел он буквально через неделю. Семен еще валялся в госпитале, где ему скармливали горы таблеток и периодически делали уколы, от которых в заднице становилось горячо, а она уже вполне освоилась и, кстати, оценила удобства, которое дает жизнь в развитом мире. Особенно хихия душ. Все же гигиения она была верна на подсознательном уровне, так что сейчас она уже мало отличалась от здешних сверстниц, разве что одежду носила достаточно закрытую, да речь пришлось немного адаптировать. Остальным, включая Матвея, пришлось тяжелей. Все же люди в возрасте, с определенным жизненным опытом. Хорошо еще начальство лейтенанта нашло, куда их поселить. За городом у них, оказывается, было нечто вроде санатория. Точнее, выкупили землю в давным-давно заброшенной деревне, понастроили там коттеджи и использовали все это богатство в качестве центра реабилитации, а заодно место, где проходили адаптацию жители других миров, волею случая, оказавшиеся здесь. Таких было не то, чтобы много, но хватало. Вот так Матвейса товарищи поправляли здоровье на лоне природы, а Матрёну Семен забрал с собой. Поначалу, конечно, смущался, не зная, как воспримет особо царских кровей его достаточно скромное жилище. Однако девушка была не из озабоченных роскошью и в небольшой холостяцкой квартире обжилась моментально. Похоже, она всерьез строила на Семена матримониальные планы, и он был совсем не против. Вот так, не так все и плохо. Разве что пиво запретили употреблять. Суровая докторша в старомодных очках безапелляционно заявила, что после сотрясения мозга слова «пиво» и «инсульт» запросто могут оказаться синонимами, ибо внутричерепное давление от этого напитка пляшет, как сумасшедшее. Так что можно коньяк или водку в гомеопатических дозах. А на пиво строжайший запрет лет на десять. Может, она и сгущала краски, но проверять не хотелось. Ну и, конечно, раздражало осознание того, что тебя использовали в темную, кормя дезинформацией. Понятное дело, секретность и все такое. Умом понимаешь, что лейтенант не мог, не имел права доверять ему полностью и потому излагал легенду. Все так, но один черт немного обидно. А ведь все на самом деле было просто. Контора, на которую работал лейтенант, правда, Семен так и не узнал, как она называется, уже достаточно давно работала над вопросами проникновения в параллельные миры. Точнее, сам процесс был даже не вчерашним днем, а позапрошлым годом. Уже давненько эмиссары конторы ходили за грань, исследовали чужие пространства, и заодно таскали оттуда всякие интересности. Какие-то исторически значимые, а какие-то их было куда больше, имеющие преимущественно материальную ценность. Ну там, золото, камешки. примечания. Смотрите роман автора «Стрелок». И продолжался этот бизнес долго и успешно. Вот только информация, зараза такая, умеет течь лучше, чем тосол из дырявого радиатора. И не стоило удивляться, когда однажды нашлись умники, которые увели кое-какую аппаратуру и начали собственные заигрывания с физикой. Хорошо еще эти дятлы не имели отношения ни к одной из государственных служб, ни в России, ни за кордоном. Но все равно так дела не делаются и непорядок требовалось срочно устранить. Контора имела в своем распоряжении многое. Деньги, причем большие и легальные, немалое количество проверенных в деле солдат, подобное лейтенанту, прошедших самые неожиданные войны. Примечание. Смотрите роман Т-34. Вариантов было много, сил тоже хватало. Не было только понимания, куда бить. Самая лучшая защита – неизвестность. Все, что удалось сделать, это получить информацию о том, где именно орудуют недобросовестные конкуренты. Почему недобросовестные? А нечего аппаратуру, пусть и старую, воровать, до да людей, которые хоть самым краешком темы касаются, переманивать. На этом, в общем-то, и вычислили, в каком именно пространстве окопались кандидаты на быструю утилизацию. Причем тут утилизация? А контора шуток не понимала в принципе, а уж делиться своим кровью и потом заработанным, не собиралась в принципе. Вот тогда и возник план. Откровенно говоря, ничего особенного в нем рассмотреть не получилось бы и под микроскопом. Банальная ловля на живца. Организуется вроде бы новое предприятие, ядро которого составляют опытные проверенные кадры. Вроде лейтенанта, который, к слову, не сильно жаждал лезть во все это дело. Но у него как раз случился кризис на семейном фронте. Вот и пошел, чтобы забить работой голову, и отличься от домашних проблем. Далее берется профессор из тех, что никогда и ничего серьезного не изобретали. Таких на самом деле масса. Передается ему аппаратура из той, что использовать страшно, а выбросить жалко. Под это целую легенду организовали о талантливом, но успевшемся аспиранте. Затем допускается небольшая утечка информации, более всего напоминающая смесь анекдота с газетной уткой. И пускай скажут спасибо, что не с медицинской. В конторе параллеля, с чем работать, главный результат. На публикации в третьей разрядной прессе не хлюнет никто, кроме тех, кто знает, что происходящее ни разу не фантастика. А уж они развили бурную деятельность. И людей своих пропихнуть смогли, и в средствах не стеснялись. Тем более, что планы этой банды оказались воистину наполеоновскими. Воспользоваться смутой, благо, католическая церковь в те времена – это сила. В Ватикан они пролезть успели и укрепились там качественно. Ну а дальше? Взять власть над русскими, после чего распространить ее на весь мир. Как? Да просто. Автоматы через портал протащить, дело техники. Но теперь их задумке пришел конец. Шикарный такой, с кучей трупов и морем крови. Пленные не особенно жаждали мучительно умирать и выложили все. Так что теперь в том мире шла зачистка, да такая, что во все стороны летела шерсть, в смысле выбитые зубы и оторванные конечности. Звонок в дверь оторвал Семена от размышлений. Матрена ойкнула и умчалась в соседнюю комнату переодеваться. В отличие от сверстниц местного разлива, которые вышли бы встречать гостей хоть в майке, хоть в пеньюаре, для нее и домашний халат был верхом неприличия. Семен привить местные нормы ей не пытался. Дурные привычки и так прилипчивы. За дверью обнаружился лейтенант, который терпеливо ждал и, казалось, совершенно не тяготил состоянием в подъезде. Наверняка за ним сейчас наблюдала пронулевая бабка из квартиры напротив. Завтра пойдет между представительницами старшего поколения и невеликого интеллекта гулять слух о том, что к Семену, а ведь был такой хороший мальчик, в гости ходят алкаши. Прикрытие, к слову, идеальное – И лейтенант, понимающий толк в конспирации, прихватил с собой характерно звякающий пакет, содержимое которого они все трое и употребили через полчасика. Матрена, к слову, нос тоже не воротила, разговелась чуть-чуть, но больше пить не стала, меру свою она знала хорошо. Вместо этого вновь устроилась в кресле, из мягких недр которого и наблюдала за мужчинами. Они, надо сказать, тоже больше налегали на закуски, чем пили. Семен по медицинским показателям. А лейтенант просто так. Он вообще без нужды пьянствовать не любил. Неудивительно, что легкий, ни к чему не обязывающий треп довольно быстро закончился, сменившись разговором куда более серьезным. Ну что, специалист по размахиванию шпагой. Лейтенант, удобно расположившись в кресле, с легкой улыбкой наблюдал и за Семеном, и за Матрёной. Какие планы на будущее? Да вот, на море хотим смотаться. Это правильно. «Отдых, он всегда нужен. А глобально?» «Глобально. Работу буду искать, благо время пока есть». Действительно, время было. Хотя фирма, в которой Семен работал, и оказалась фикцией, и сейчас полным ходом ликвидировалась, деньги ему выплатили все, до копейки. И боевые, и полевые. Хватит на пару лет безбедной жизни. Или на три, но слегка ужимаясь. Даже с учетом возможного расширения семейства. Это ерунда» махнул рукой лейтенант. «Работа есть. К тебе присмотрелись, сочли надежным и вообще подходящим. Так что, если тяга к приключениям не умерла, добро пожаловать в команду. Вопрос немного в другом. Чем именно ты собираешься на новом месте заниматься? Как прежде, гайки крутить? Или же чем посерьезнее? А какие варианты? О!» — лейтенант выразительно поднял указательный палец. «Речь не мальчика, но мужа. В принципе, вариантов хватает». «Варианты. А мне-то они подойдут?» «Вы можете высказать свое пожелание, сэр. А мы вполне можем, как всегда, забить на ваше мнение грандиозных размеров болт. Тогда я лучше промолчу». «Очень правильное решение», — лейтенант одобрительно кивнул. «Тогда слушай. Есть вариант, как мне кажется, аккурат под тебя». А вот дальше Семен его слушал с открытым ртом. А все потому, что предложенное лейтенантом, точнее его руководством, ну да какая разница, было крайне неожиданным, интересным, с этим не поспоришь, и очень опасным. Как оказалось, контора не стала уничтожать уже налаженную структуру, организованную ее противниками, а просто подмяла ее под себя. Зачем? Ну, они же не банальные грабители, но и с какой-то стороны все-таки ученые. А потому, раз уж пошла такая пьянка, стоило под шумок реализовать интересный эксперимент, и посмотреть, что из этого получится. При этом Семену, которому предполагалось сыграть, если не первую скрипку, то как минимум главную виланчель, предстояло ехать в Америку. Под видом «хватайтесь за головы» — испанца. — Ты понимаешь, — вещал лейтенант, в азарте размахивая зажатой в руке куриной ножкой, — там сейчас бардак не меньше, чем в России. Испания, давай говорить откровенно, в упадке — Четверть века тому назад у них англичане непобедимую армаду разнесли. Точнее, не столько они, сколько штурм, Да и войну испанцы все же выиграли. Но звоночек был серьезный. И сейчас их поезд идет под откос, пока медленно и незаметно. Однако пройдет несчастная сотня лет, и начнется беспредел. А я-то при чем? А при том, что твоя задача – отменить или хотя бы отложить такую концовку. А мы, соответственно, понаблюдаем за результатом. — И как именно я это должен сделать? — Да как хочешь. Полный карт-бланш. Можешь собственную империю в Мексике организовать. Можешь Карибское море от пиратов очистить. Можешь Англию разгромить. Да хоть все вместе и кучу иного сверху. Оружие дадим, корабль тоже. — Люди? — А ответь тебе на что? — Наберете в России? Там сейчас хватает тех, кто готов ко всему. Опять же наемники. Они честны с теми, кто им платит. И им все равно где воевать. Да вон хотя бы и тех, которых мы захватили, возьмешь. Нечего им казенную баланду в навоз переводить. Когда у них с одной стороны нарисуется жалование, а с другой гарантированная смерть. Ей же ей служить будут честно, а, -а, -а. мы согласны. Мужчины замолчали и уставились на Матрену. Она же сидела, выпрямив спину, и сейчас в ней не было ничего от смущенной девчонки. Перед ними была внучка Ивана Грозного. И этим все сказано. Э, Матрюна, тебе не кажется, лейтенант, мне ничего не кажется. Могу перекреститься. Семен через месяц здесь от тоски взводит. И я тоже. Поэтому мы готовы. Ты-то здесь при чем? Чуть не взвыл Семен. А при том, что я сама без тебя не пойду, и тебя одного не отпущу. Ясно тебе? Их спор был прерван схлипывающими звуками, как оказалось, обычным смехом. Лейтенант хохотал самозабвенно, не скрывая эмоций. А потом вытер слезящиеся глаза и сказал, «Знаешь, ты и впрямь соглашайся. Раз уж тебе попалась действительно сильная женщина, спорить с ней не стоит, чревато». Два месяца спустя Семен глядел на медленно удаляющийся берег. Откровенно говоря, новоявленному конкистадору было немного не по себе. Авантюра, как есть авантюра. Но, с другой стороны, лучше так, чем тихо проживать годы, считая копейки от зарплаты до зарплаты. Да и не навсегда же он плывет за море. Прибудут, установят аппаратуру, а там уже все будет проще. Портал в любое время, работа месяц на месяц, даже от цивилизации толком не отвыкнет. Особенно учитывая, что корабль его пусть и парусный, но в остальном вполне современный, жить можно. Что пригорюнился? Семен едва не подпрыгнул. Все же привычка Матрены ходить бесшумно иногда пугала. Ведь главное, она не крадется специально. Все на уровне рефлексов. К слову, жена, обвенчались буквально неделю назад, выглядела шикарно. В том плане, что с нее хоть на афишу блокбастера оператскую атаманшу пишу. Шпага, пистолеты. привыкают к образу хозяйки Марий. Ну и правильно. Не пригорюнился. Просто задумался. Что будет, если встретим, к примеру, золотой караван? Возьмем на абордаж самый большой галеон и обеспечим себя до конца жизни. Хороший вариант, кивнул Семен. Так и сделаем, пожалуй. Всего через месяц эти слова уже не казались ему шуткой.